186. Март, 25. -е. Явим понимание происходящего. Конец Калии, Юги и начало Саатио соприкасаются. Уходящие, нарождающиеся эпоха, стоят лицом к лицу. Энергии их сталкиваются, и происходит последняя борьба уходящих энергий с идущими им на смену. Люди изнемогают под давлением перекрещивающихся токов. Сознание подвергаются воздействию тех, и других, тяжко переживают эти столкновения. Все чувствуют, что что-то обстоит не так, как надо, но не понимают причин. Особенно страдают чуткие организмы. Перегорают немогущие выдержать, и знающим нелегко. Знание не освобождает от ощущения мирового неблагополучия. Но знающий знает сущность того, что происходит вокруг и в пространстве, и знает, что юга света должна заменить калий югу.